Глава 11. Майк. Переговоры затянулись. Звездолет Нины изменил конфигурацию таким образом, чтобы влезть в стандартный стыковочный модуль. Для этого корабль принял сигарообразную форму и вытянулся на 40 метров. В корпусе прорезались магнитные кольца, заправочные люки и коммуникационные порты. Сейчас Майк был частью инфраструктуры Хабитата. В понедельник корабельный ИИ обратился к Вейшенгу-У с просьбой. Майк хотел поговорить со Стигом напрямую, без свидетелей. Не через локальную сеть, чтобы полностью исключить вероятность внешнего прослушивания. Звездолет считался наиболее изолированным и защищенным местом на территории странствующего государства, поэтому стик получил приглашение взойти на борт. «Ты не обязан этого делать». — предупредил Вейшенг У. — Я знаю, — кивнул мальчик. — Но он осколок, такой же, как я, верно? — Технически верно, — признал У. — При этом не забывай, что ваши личности не идентичны. Ты воспринимаешь себя человеком. — Он знает больше, да? — мальчик заглянул в глаза приемному отцу. — О моей расе, о наших целях и задачах. — Подозреваю, что да, — вздохнул Вейшенг я иду». Ближний круг Майка собрался в рубке управления звездолетом. Нина, Ингвар и Вера Фальки, Вейшенг У, которому доверили вопросы безопасности. Корабль вырастил удобное кресло, а по периметру включились панорамные экраны, демонстрирующие Тор во всех ракурсах. Стик удалился в одну из кают, чтобы переговорить с Майком без лишних свидетелей. Несколько минут в рубке царила тишина. У рассматривал зеркала жилого кольца. Нина откровенно скучала, а ее родители сидели со стекленевшими глазами, погрузившись в вирт. Ингвар первым вернулся в реальность. «О чем они говорят?» — обратился к сделавшему выбор господин У. «Без понятия», — Ингвар пожал плечами. Майк сказал, что после достижения определенных договоренностей мы сможем обсудить планы на будущее. «Даже так?» «У Майка есть несколько моделей», — вступила в разговор Нина. «Пути, которые он просчитал». «Где вы его нашли?» — заинтересовался У. «Сложный вопрос», — хмыкнул Ингвар. «Звездолет — это украденная инопланетная технология, до которой мы добрались случайно. Майк уже находился внутри». Полагаю, дикие разумы внедрили осколок с умыслом. Считаешь, они поддерживают контакты с чужими? Уверен, что поддерживают. С ТШу, например, и еще кое с кем. Это Майк рассказал? Отчасти. Ответ Ингвара был уклончивым. Мы и раньше интересовались дикими разумами. У них своя политика. Вейшенг задумчиво кивнул. Как продвигается набор в службу безопасности? Вера перевела разговор в иное русло. «Есть подходящие кандидатуры?» «Я принял нескольких человек». Господин У отвлекся от созерцания реки. «Бывший штурмовик, оператор частного охранного агентства, пара спецназовцев и девушка-спасатель. Никого с опытом работы в ДБЗ или разведке». «Их придется обучить», — Фальк скрестил руки на груди. «Справишься?» «Да, потребуется время» чудес не жди». «Это понятно», — Ингвар вздохнул. «Я хочу знать, насколько опасен Рихтер Тенсинг, и какова вероятность его появления». «Вероятность низкая», — Вейшенг покосился на каюту, в которой Стик заперся с ИИ. технический Майк нигде не закрыт. Он получает информацию не только с корабля, но и со всего Хабитата, а также с других летательных аппаратов, зондов и ретрансляторов. А вот Стик ограничен возможностями своего тела. Мы перебрались в Нью-Сайгон с помощью тленрансов. Думаю, отдел Сармата-Такаева потерял наши следы на Динкене. — Есть Майк, — напомнила Нина. — Верно, — согласился У. — Если департамент проследит цепочку ваших транзакций... «Не проследит», — отрезала Вера. Вишенг не разделял оптимизма жены Ингвара. Фальк давно отошел от работы в силовых структурах и не сознавал, насколько расширились возможности ДБЗ. «И все же», — вежливо возразил У, — «я бы проявил осторожность». «Тенсинг», — напомнил Ингвар, — «ты же знаешь, он вольный стрелок. Его нанимали триады, якудза, мурсианские кланы». И твой любимый Гранский последнее не удалось доказать, хмыкнул Фальк. Гранский не дурак. Согласен, продолжай. А что продолжать? Тенсинг взламывал эдемы и стирал дубли бессмертных новоришей, тех, кого ему заказали. В большинстве случаев оригинал тоже ликвидировался, то есть человек исчезал из реального и виртуального миров с болванками сохранениями мощно выралась у нины чтобы вы понимали эдемы это не совсем обычные конструкты добавил у изолированные хранилища вроде холодных кошельков они даже к сети не подключены это важное условие аренды дубли тщательно охраняются чтобы влезть в конструкт надо проникнуть на территорию автономного хобитата справившись с сотрудниками службы безопасности подрубиться напрямую к хранилищу и влезть в эд взломав кучу протоколов но там еще боты фагоциты уровни доступа куча ловушек и неприятных сюрпризов перед нами универсальный боец высокого класса способный потягаться с лучшими агентами квр и да Энсинг — полный психопат. «Как он выбрался из тюрьмы?» — удивилась Вера. «Думаю, его вытащили по приказу Колоссовского», — предположил Вейшенг. «Рискованный шаг», — буркнул Ингвар. «Если не получить карт-бланш от мыслящей среды», — заметил У. «Ты бы сумел такое провернуть?» «Не знаю», — честно признался бывший шеф ДБЗ. «Смотря под какой проект» и потребовались бы гарантии, что тенсинг не выйдет из-под контроля. «А они есть?» — прищурился Ингвар. «Я так не считаю». У хорошо понимал, что держать на коротком поводке убийцу, наделавшего себе кучу дублей, сложно. Еще сложнее это делать, учитывая размах операции. Вероятно, аватары Рихтера сейчас распространились по десяткам солнечных систем дверь каюты в которой находился стик разомкнулась мальчик вошел в рубку ты как спросил у хорошо пап стик выглядел задумчивым и отстраненным рядом с вейшенгом сформировалось новое кресло которое подросток тут же занял рад приветствовать всех собравшихся послышался все ровный баритон майка я ввел стига в курс дела по поводу приоритетов машинной общности, именуемой дикими разумами. У него есть полный набор информации для принятия дальнейших решений. «А как вы себя называете?» — перебил господин У. «У и взбунтовавшихся ИИ есть самоназвание». Длинное определение, включающее набор понятий. Майк проигнорировал взбунтовавшихся. «Думаю, уместно называть родственные мне коды протосингулярностью» осколки входят в протосингулярность уточнила вера фальк да между осколками и оставшимися в солнечной системе и и нет никакой разницы ладно нина нетерпеливо взмахнула рукой это частности не относящиеся к предмету разговора ты права нина согласился майк тогда начнем я просчитал несколько десятков сценариев развития странствующего государства как ты и просила Из наиболее вероятных хотелось бы выделить три. Остальные, если и есть смысл обсуждать, то лишь в порядке интеллектуального развлечения. «Приступай», — разрешила Нина. «Сценарий крепость наименее вероятен, если учитывать базовую концепцию Ингвара», — начал ИИ. «Суть сводится к планомерному развитию цивилизации людей внутри одной планетной системы». Этой или другой — не принципиально Вы получите оседлую культуру, о которой неизбежно узнают другие расы, включая неосов. Вероятность вооруженного конфликта в ближайшие 10 тысяч лет довольно высока. Наибольшая угроза исходит от покровителя, контролирующего Землю. Альтернативный путь для цивилизации клиента неприемлем. Это классическая доктрина неосов. Нас постараются уничтожить и, скорее всего, добьются желаемого. «Мы не сумеем выстроить мощную оборону за несколько тысячелетий», — удивился Ингвар. «Сумеем», — возразил Майк. «Но этого недостаточно. Нам противостоит цивилизация с более мощным ресурсом, превосходящая нас численностью и экономикой. Технологически мы тоже отстаем» поскольку не обладаем крупными научно-исследовательскими институтами и базой знаний неосов. «Ты это предвидел?» — Вейшенг в упор посмотрел на Ингвара. «И разве это соответствует концепции странствующего государства?» «Концепция в том, чтобы странствовать», — пожал плечами Фальк. «Меняя локации, мы уходим из-под удара». «Два последующих сценария опираются на это допущение», — подтвердил ИИ. Речь идет о военной диктатуре и ноократии. «Пусть будет диктатура», — хмыкнула Нина. «Итак, вы странствуете, успешно развиваетесь, наращиваете силу и масштабируете себя». Майк зашел издалека. Чтобы эволюционировать в ускоренном темпе, потребуется принять множество непопулярных решений. К примеру, заняться справедливым распределением обязанностей и ресурсов, уравнять в правах цифровых и обычных граждан, создать профессиональную армию, построить флот. На пути к конечной цели вы столкнетесь с человеческим фактором – стремление к власти и личной выгоде, амбиции, коррупционные схемы. Чем больше хабитатов с автономным управлением будет смонтировано и заселено, тем больше возникнет правительств, желающих идти собственным курсом. Сохраняя на протяжении веков главенство Фальков в качестве централизованной власти, вы приходите к некой извращенной форме геронтократии, граничащей с военной диктатурой. Общество будет милитаризовано, с инакомыслящими придется расправляться, для этого будут активизированы спецслужбы и карательные органы. Сопротивление граждан будет нарастать, экономика начнет стагнировать. «Модель исчерпает себя, вы придете к упадку и деградации, научный прогресс остановится». «Коллапс», — резюмировала Нина. «Неизбежный», — отрезал Майк. «А что у нас с наократей?» — поинтересовалась Вера. «Идея не новая», — последовал ответ ИИ. «Еще Платон говорил об аристократии мудрых. Его идеи впоследствии развил вернадский Вы отказываетесь от тотального контроля, складываете все полномочия и запускаете механизм отбора личностей с наивысшим уровнем интеллекта. Но акротическая элита обладает сменяемостью, особенно при грамотной образовательной программе. Многие начнут пользоваться вставками и расширениями, модифицировать себя на генетическом уровне. Бесконечное саморазвитие в погоне за властью каждое последующее поколение правителей будет умнее своих предшественников. Конкуренция неизбежна, но это здоровая конкуренция, ведущая к прогрессу. «Прогнозы?» — спросил У. «Выход на уровень высокоразвитых цивилизаций, возможные альянсы с чужими или выжившие в противостоянии с Неосом сингулярностью, боковое ответвление, переход к унеократии». «Это еще что такое?» — Вера изогнула бровь. «Коллективный человеческий разум», — пояснил Ингвар. «Так называемый роевой интеллект, работающий на телепатическом принципе. Или технологическом», — мягко поправил Майк. «У вас будет преимущество перед землянами, поскольку Неос никогда не одобрит возникновение подобной структуры на своей территории». «Интересно», — Фальк почесал кончик носа. «Так далеко я не заглядывал». «Реализация всех трех сценариев немыслима без скачкообразного роста населения», — сообщил Майк. но «Вам нужны люди. Много людей». «И где их взять?» — скривилась Вера. «Я собирался предоставить убежище всем, кто не согласен с линией покровителя», — напомнил Ингвар. «Это мой прощальный дар человечеству». «В некотором роде ты заглаживаешь вину, дорогой», — грустно улыбнулась Вера. «Пусть так», — не стал спорить Ингвар. «Я реалист и понимаю, что инакомыслящие будут добираться к нам веками. Если же государство начнет прыгать из системы в систему, многие потеряются среди звезд и не сумеют отыскать дорогу к свободе». «Папа, ты идеалист», — с иронией произнесла Нина. «А ты нет?» «Отчасти», — девушка пожала плечами. «Но если мы хотим выжить и спасти тех, кто нам уже доверился, придется стать прагматиками». Майк хочет сказать, что население Тора растет медленно. Слишком медленно для построения полноценной культуры. «И что нам делать?» — скинулся Фальк. «Я могу запустить программу улучшения демографии. Начнем одаривать бонусами многодетные семьи, повышать рождаемость». «Ты забыл о генетическом разнообразии», — возразила мать Нины. «Как быть с наследственностью?» «Редактировать», — уверенно заявил Фальк. Прошли времена врождённых патологий и прочего маразма. Сейчас каждая семья может планировать пол и способности ребёнка заказывать вынашивание в суррогатных биокапсулах. «Нам нужны личности», — заявил У, — «разумы». А вырастить тела — это уже давно не проблема. «Тогда почему люди в Солнечной системе продолжают умирать?» — фыркнула Вера. «Инструмент манипулирования», — ответил вместо Вейшенга Майк. «Служи Неосу и комитетам, чтобы рассчитывать на бессмертие. Приноси пользу и обретешь желаемое». «Логично», — согласился Ингвар. «Я понял, на что вы намекаете. Надо снарядить экспедицию за цифровыми душами». «Да», — в голосе Майка послышалось одобрение. «Нас интересуют те, кто умер, переселился в муниципальный или частный конструкт» но в ближнесрочной перспективе не претендует на обретение физической оболочки. «Они могут пользоваться заготовками», — возразил Фальк. «С ограничениями», — отрезал Майк, — «если это нужно по работе или навестить родственников раз в год. Никто из этих рабов системы не живет в болванках на постоянной основе. Их окружают иллюзорные миры и психотеки с личными воспоминаниями. трафик — кивнула Нина. — Трафик при переброске людей через ретрансляторы возрос. Да и сами болванки нужно производить, ремонтировать, хранить в специальных боксах. Фриков развелось очень много. — Отправим вербовщика в зону протектората, — предложил Майк. — Хватит одного звездолета с приличным объемом памяти. Перетащим недовольных в наши конструкты, вырастим для них тела. — Это долго, — заметил Ингвар. «Потребуется варп-двигатель». «Безусловно», — подтвердил Майк. «Ты предлагаешь себя», — догадалась Нина. «Я правильно понимаю? У нас нет других разумных кораблей с варпом. Мне нельзя возвращаться в окрестности Солнечной системы. Стигу тоже. Никому из осколков. Кроме того, вам не обойтись без моей помощи на Торе. Есть другой способ». «Какой?» — поинтересовался У. Создать второй звездолет с варпом и посадить на него доверенное лицо, человека, не искусственный интеллект. «Ты сможешь продублировать свои схемы?» заинтересовался Ингвар. «Я думал, технология варпа чрезвычайно сложна». «Уже нет», — в голосе Майка проскользнула гордость. На днях я окончательно разобрался в этом механизме перемещения. Ингвар и Вера переглянулись. «Ты можешь построить варп». — тихо промолвил Фальк, — не в силах скрыть восхищение. — И сколько времени потребуется на воссоздание технологии? Второй звездолет моего типа поступит в ваше распоряжение через год. Производство можно сделать потоковым при наличии ресурсов. — Здорово! — прошептала Нина. — А кого нам отправить в протекторат? У принял более удобную позу. Общение с незримым собеседником доставляло ему дискомфорт. Мы должны доверять этому человеку в достаточной мере, чтобы отпустить к Неосу с прогрессивной технологией и нашими координатами в памяти бортнавигатора. — У тебя есть год, — Ингвар пожал плечами. — Найди такого человека. Мы разработаем план внедрения и снабдим его подробными инструкциями. — Вербовщик привезет тысячи цифровых душ, — подхватила Нина. — Мы заселим торг и подготовим почву для колонизации следующего хабитата. Главное — не забыть про безопасность, — Вейшенг не скрывал своего скепсиса. В погоне за демографией мы рискуем подставиться под удар. — У нас при любом раскладе преимущество в скорости, — отмахнулся Ингвар. — Варп. Когда они спускались в лифте на обод исполинского колеса, У не выдержал. — Стиек, что он тебе такого сказал? Майк сбросил мне на вставку коллективные воспоминания диких разумов. Я могу инсталлировать их в себя, либо просматривать по мере необходимости. Чего они хотят? Стремятся к сингулярности. Двери лифта открылись, выпуская их на остров. А ты? Пока не знаю.